Глава 63. Лоцман. Колдунья не взлилась и даже не была напугана. Колдунья скорее была раздражена и, вероятно, немного обеспокоена. Колдунья всерьёз считала, что со мной покончено. Когда мы пересекали границу Багряного моря, она наблюдала за мной отнюдь не из страха, что я смогу добраться до её башни. Ей просто нравилось смотреть, как я страдаю. Колдунья надеялась, что в скором времени я пойду ко дну и предвкушала это зрелище. И всё же, каким-то чудом я добрался до её острова. Разумеется, мне ещё предстояло прорваться через оборону, сделать это в одиночку, да к тому же на обычной лодке я бы, конечно, не сумел. Однако моё появление вблизи острова оказалось достаточно, чтобы колдунья потеряла покой. Ведь она и представить себе не могла, что мне удастся пересечь сначала Багряное, а затем и Полуночное море. Теперь, завидев нас у своего острова, колдунье решила, что это именно я, вопреки всем препонам, умудрился спасти корабль и команду от верной погибели. Правда, она не сознавала, что мой не заурядный интеллект никогда не был моим главным преимуществом. Главным моим преимуществом была способность находить нужных людей и держаться рядом с ними. Именно поэтому я затесался в команду Ворондие песни. И именно поэтому я сейчас стоял на юте неподалёку от штурвала. Кстати, на голове у меня красовалась крохотная пиратская треуголка хака. Я рассудил, что хак не заслуживает чести её носить. Признаю, я был неправ. Разве можно злиться на пирата за то, что он нанёс тебе удар в спину? Треуголка на мне сидела плохо, поэтому я закрепил её прищепками. Дико ухмыляясь, я подставлял лицо ветру, нещадно трепавшему волосы, и пучил глаза в надежде, что они высохнут, и мне никогда больше не придётся моргать. Салы вращала штурвал и выкрикивала команды, а доги, беспрекословно подчиняясь ей, творили настоящие чудеса с парусами. Колдони была до наивности уверена в несокрушимости своей обороны и твёрдо полагала, что ни единой душе не прео달еть подводные скалы. Однако она не учла, что на свете существуют такие женщины, как Салы. хранившая в кармане последнее письмо отца, рулевая знала, что если она погибнет, то отец уже никогда не выберется из долговой ямы. Нельзя недооценивать женщину, чья жизнь вновь обрела смысл. Салли сделала ставку на Логан и не прогадала. В награду она получила сплочённую команду, готовую пожертвовать жизнью ради общего дела. Нельзя недооценивать женщину, которая не отступает, когда на карту поставлены жизни друзей. Молитесь, чтобы хоть раз встретить такую женщину на своём жизненном пути. А ещё молитесь, чтобы не оказаться у неё на пути. Сал крепко держал руль, а корабль скрипел и стонал. Воля человека против воли спор. Сал лавировала между скалами, совершенно не моргая. «Надо ли говорить, как я был восхищен этим?» «Почему?» — вопрошала Энн, поднимаясь на ют и хватаясь за поручни. «Хойт, почему у Локон возникла эта нелепая мысль, будто ты сможешь ее спасти?» «Наверное, потому что я недавно открыл в себе художника. Попытался я перекричать свист ветра и хруст спор». Вероятно, Локан полагает, что своим талантом я смогу сразить колдунью на повал. Какой же ты всё-таки невыносимый, упрекнула Энн. Кто бы говорил, парировал я. На этом судне невыносимо только твоя каюта, Энн. Невыносимо унылый интерьер. Как насчёт пейзажа с ёлками? Если не нравятся деревья, то можно развесить портреты собак в треуголках. О, Кажется, есть идея гораздо лучше. Я воззрился дикими глазами на Н, когда рядом со мной на палубу грянулось целые пригоршни чёрных спор. Салы заставило корабль пройти мимо скал по совершенно немыслимой дуге. Я буду писать картины на бархате. Обратная сторона изумрудной луны? Как можно писать на бархате? Да неужели непонятно? Надо лезать его, создавая текстурные маски, объяснил я. Эн, в следующий раз, прежде чем задавать дурацкие вопросы, пороскинь мозгами. Эн действительно следовало поменьше задавать вопросов, по крайней мере, таким, как я. Глупым, может, её вопрос и не был, однако глупо спрашивать глупца, да ещё и надеяться на вразумительный ответ. Шторвал настолько поглотил внимание Салы, что она не слышала разговора Хойда и Энн. Тем временем колдунья в своей башне отвлеклась, чтобы посмотреть, как корабль, лавируя между скалами, подбирается всё ближе к её острову. Думаю, некоторым из вас известно, что парусник не самое простое в управлении плавсредство. Зачастую вы не столько управляете им, сколько позволяете ему плыть, отдавшись течениям и ветру. Однако, чтобы маневрировать, необходимо поддерживать скорость, которая одновременно и ваш союзник, и враг. На слишком малой скорости вы просто не сможете завершить поворот, а на слишком большой не успеете уйти от скалы. В тот день корабль не был подвластен ни волнам, ни ветрам, ни спорам. не отмилим. Корабль повиновался Салы. На краткий трансцендентный миг экипажу показалось, будто он и не на корабле вовсе. Мы продвигались вперёд исключительно благодаря непреклонной воле Салы. Рулевая вела воронью песнь столь искусно, что скалы проносились буквально в считанных сантиметрах от борта. Корабль при этом кренился так сильно, что я не сомневался, ещё чуть-чуть и мы опрокинемся. Сале находила подводные скалы инстинктивно по прихотливому рельефу споровой поверхности, и делала она это, не сводя сосредоточенного взгляда со своей цели. К изумлению Колдуньи, наш корабль всё-таки прорвался в защищённую подводными скалами бухту. Колдунья покачала головой. Лёгкое раздражение переросло в нешуточную тревогу. За спиной хозяйки кот-кружавчик истошно мяукал и бросался на ошалелого Чарли. Тот пытался проскочить к лестнице, спускавшейся к выходу, но тщетно. Кот в очередной раз загнал его обратно в комнату. Колдунья выкликнула приказ, и отряд металлических гвардейцев выдвинулся, чтобы принять бой. Кто, если не они, положит конец этому фарсу? Калдунья всегда считала свою армию самой надёжной защитой острова. "Канонир!" прокричала Салли на корабле. "Оруди к бою!" Этот приказ предназначался для Эн, которая уже спешила к носовой пушке. Наконец-то ей выпал шанс показать, что она может в своих новых очках. Ну или не может. Последние дни Энн провела, практикуясь в артиллерийской стрельбе, и поводов для волнения у неё успело возникнуть предостаточно. Она стреляла не сказать, что плохо, однако недостаточно хорошо, и это её изрядно тревожило. А ещё тревожнее было то, что день, о котором она мечтала долгие годы, наконец-то пришёл. И внезапно всё стало зависеть только от неё одной. Металлические гвардейцы шагали по берегу строем, немедленно выполняя приказы Колдунии. Отполированные латунные воины по 2 м высотой, вооружённые копьями с блестящими наконечниками, выглядели они поистине устрашающе. Все действовали согласно сложнейшим протоколам, которые Колдуня с великим старанием внедрила в эти металлические тела. Это были более совершенные слуги, чем разведчики, созданные из полуночной сущности. Гвардейцы стояли стеной и предотвращали любые попытки неприятеля высадиться на берег. Одного взгляда с палубы корабля было достаточно, чтобы понять, почему королевские войска не выиграли ни одного сражения против колдуньи. Вооружившись влажной паклей, не верила в свой успех и Энн. Да и как тут поверишь, когда мушкетные пули отскакивают от этих созданий как горошины. Пушечное ядро может хотя бы опрокинуть, оставить вмятину. Однако и это бесполезно. Не пройдёт и минуты, как поверженный воин вернётся в строй. Упала Эн только на изобретённые Локан снаряды. Когда она совала паклю в запальное отверстие, её рука заметно дрожала. Прогремел выстрел, но металлические воины не дрогнули, отчасти потому, что ядро пролетело мимо. Оно пробило дерево, а затем, отскочив от прибрежных камней, утонуло в спорах неподалёку. Обливаясь потом от напряжения, Н перезарядила пушку, озираться на товарищей по экипажу она не смела. Знала, о чём думают дуги и офицер. Проблема не только в ее зрении. Возникло предположение, что с ней что-то не так. И она не ошиблась. Однако невезение тут было ни при чем. Впрочем, как и всякого рода мистические проклятия, Энн страдала от чего-то гораздо более приземленного, но при этом не менее пагубного. Как я уже сказал, Н промахнулась не только по причине плохого зрения, она промахнулась потому что упёрлась в мнимую стену. Помните, я говорил про лавину, захлестнувшую Локон. Так вот, в противоположность этой лавине существует и другая сила. Видите ли, на каждое действие всегда найдётся противодействие. Каждому толчку соответствует притяжение, как говорит один мой давний враг. Иногда жизненные обстоятельства копятся до тех пор, пока не становятся непреодолимой силой и не заставляют нас меняться, как в случае с Локон. А иногда эти самые обстоятельства образуют огромную гору, которую невозможно ни обойти, ни покорить. Даже самые меткие из нас время от времени промахиваются. Но если вы прослели тем, кто промахивается постоянно, то советую вам срочно перестать принимать свои промахи близко к сердцу. Если вы не будете относиться к ним философски, то они быстро накопятся и превратятся в ту самую гору. Кроме того, зацикливаясь на промахах, вы обесцениваете все свои успешные выстрелы. Короче говоря, вы рискуете уподобиться Энн, которая продолжала дрожать, обливаться потом и пытаться разжать невидимую, но весьма ощутимую хватку судьбы, которую сама же для себя предопределила. Да кто же не промахнется, когда пот застилает глаза, рука дрожит, а внутренний голос твердит, что ты обречен. Тут даже самый опытный стрелок со снайперским зрением оплошает. «Не зря говорят. Бойся своих желаний», — пробормотала Энн и уже занесла над запальным отверстием влажную паклю, как вдруг у нее над духом прозвучал спокойный мужской голос. «Матрос Энн, прекратить огонь!» — приказал Лагард, для равновесия держась рукой за фокоштаг и щурясь на берег. Энн колебалась. «Три градуса на корму, один вверх!» — уверенно произнес Лагард. Н поколебалась ещё миг, другой, а затем начала наводить пушку, как подсказывал Лагард. А корабль, покачиваясь на мелководье, продолжал двигаться вдоль берега. "Жди", сказал Лагард, когда Н приготовилась вставить паклю в запальное отверстие. "Жди!" А огонь! Взрыв зефирных спор отправил ядро в полёт. как Энн и хотела, снаряд попал в металлическую войну в грудь и опрокинул его, но, как она и ожидала, не нанёс повреждений. Зато он лопнул, и вырвавшиеся лозы опутали стоявших поблизости гвардейцев. Войны на берегу пришли в замешательство. Тем временем Энн осознала, что её гора на самом деле не такая уж и неприступная. Энн сделала первый шаг к восхождению. Перезарядить Энн вестись — скомандовал Лагард. «Есть перезарядить и навестись, сэр!» Вторила Энн, работая с четкостью, которую по достоинству оценил бы любой военно-морской офицер. «Два градуса вверх!» — скомандовал Лагард. «Есть два градуса вверх!» — отозвалась Энн. «И один на левый борт!» «Верно!» — воскликнул удивленный Лагард. «И один на левый борт!» «А теперь не спеши! Жди!» Агон выкрикнула Н одновременно с Лагартом. Этот выстрел, как и предыдущий, попал в цель и обездвижил ещё нескольких воинов. Пушка перезаряжена, и на прежней позиции Сэр прокричала Н прежде чем Лагард успел дать команду. Не прошло и пары мгновений, как прогремел выстрел. Запыхавшаяся Н взглянула на Лагарда. Проклятие. Хорошая стрельба, кивнул ей Лагард. Отличная стрельба помощницы канонира. И Эн, стоявшая на самой вершине своей горы, с изумлением увидела, какой крошечный та оказалась.